23 -я глава. «Я любуюсь цветами. Смотрю то в небо, то себе под ноги. Чаще под ноги, потому что уже дважды поскользнулась на камнях и чуть не упала. Оба раза от падения удержали крепкие руки Каримова, а глаза Жени тут же были устремлены на меня». «Все, сейчас будет привал», — доносится сзади голос Эдуарда Викторовича. «Когда люди много времени проводят вместе в почти экстремальных условиях, это сближает». Хорошо, пора бы уже, вздыхая, Толя садясь на ближайший камень. Кажется, у меня высотная болезнь. Голова кружится, грустно произносит она. Если так и дальше продолжится, начну жалеть, что пошла. Может, это и красиво, сестра взмахивает рукой, но явно не стоит здоровья. А ты как себя чувствуешь, Камила? интересуется Каримов. Нормально. Моя бабушка родом из Карачаева, Черкесии, мы часто к ней ездили. Из окон ее дома было видно вершины гор, правда, очень далеко, но мне всегда нравилось. Интересно, хмыкает Эдуард Викторович, а поподробнее, если не секрет? Не секрет. Бабушка из... какого-то села рядом с домбаем колет сестра своей вставкой. Село имени Хоста Хетагурова, уточняет отец и, повернувшись, строго смотрит на Олю. Я уже и так поняла, что быть внебрачной дочерью, тем более младшей, это плохо, особенно при законорожденной старшей. Молчу, глядя себе под ноги. Что тут скажешь? Если, не дай бог, месячные не придут, а Женя женится на Оле, и у них тоже родится ребенок, в чем-то я повторю историю мамы. Становится тошно от этой мысли, и голова тоже слегка кружится. Наверное, это психосоматика или на самом деле высотная болезнь. — А я из Пятигорска, — говорит Каримов. С твоим отцом пересеклись однажды в Знаменке, там и подружились. — Совсем рядом, — тихо произношу я, не желая развивать тему. Наконец мы доходим до первой стоянки и устраиваем привал. Аппетит разыгрался не на шутку, да и жажда сильная. — Много не пей, лучше восполни углеводы, — поучает Женя, вставая передо мной и протягивая бутылочку с темной жидкостью. «Что это?» «Обычный кофе, только холодный». «С недоверием смотрю на бутылку». «Опять какой-то секретный ингредиент». «Обычный дешевый кофе из пакетика, с сахаром и добавками. Пей», — настаивает он. «Оля тоже предложил». Женя сжимает челюсти. «Не буду», — я отталкиваю его руку. Мы испепеляем друг друга взглядами. «Камила, где твоя фляжка с водой?» — спрашивает Каримов. Женя стреляет в него глазами и будто становится еще недовольнее. «Вот она!» «Отлично!» — Эдуард Викторович берет фляжку. «Здесь в километре горная река. Спущусь и наберу воды». «Я с вами!» — преодолевая слабость в ногах, поднимаюсь с травы и иду за ним. «Глупость совершаю, но Женя будет какие-то неведомые чувства. Совсем не могу себя контролировать. Лучше держаться от него подальше». Каримов быстро спускается по тропинке, но все время оглядывается и держит меня в поле зрения. Видно, что он в теме, и активный отдых, и его конек. Да и по крепкому телосложению это заметно. Когда Эдуард Викторович без строгого костюма, не в образе сурового начальника, он выглядит моложе. Особенно, если в этот момент держит на руках дочь. Мы доходим до небольшого ручья, и я не могу сдержать улыбку. Думала, будет настоящая река, а это почти лужа. Будут еще реки, а следующая стоянка вообще у озера. Там и разобьем лагерь. Каримов смотрит в небо. Нужно успеть до заката. Неужели мы проведем в горах все четыре дня? Он улыбается. А что, уже хочется обратно? Да нет, все нормально, это я так. Эдуард Викторович набирает воду и протягивает мне фляжку. Сразу всю не пей, нужно продержаться несколько часов до следующего привала. «Можно я его прямо здесь устрою? Сажусь на траву у реки». Каримов садится рядом, пьет мелкими глотками и смотрит куда-то вдаль. Через пару минут поворачивается. «Не пойму, зачем отец вас потащил. Видно же, что не подготовленные. Я, например, всегда хотела попробовать, а Оля, может, и не знала, что будет так тяжело». «Не складываются у вас с ней отношения?» «Вопрос ставит меня в тупик. Не сразу нахожусь с ответом» а потом говорю, как есть. «Не особо. Да я не обижаюсь на нее, но иногда мне нужно как детям все и сразу. Хорошее отношение, общение, понимание, работа тоже». Бросаю взгляд на Каримова. «Офигеть, он ведь мой начальник». Темп московской жизни только способствует этой жадности, так что учусь замедляться, стараюсь давать себе время на осмысление любого опыта, потихоньку взрослея и принимая реальность без прикрас. Нарочито хорошей я быть не хочу, когда перестала изображать пайдевочку, из окружения многие люди отсеялись. Поэтому, наверное, и соли так себе складывается. «Как детям. Все и сразу», — повторяет Каримов, — и ухмыляется. «Точно». Это и к светленькой относится. А у вас разве не так? Не создается впечатление, будто за день неделю проживаете? Иной расскажется, что за день месяц прожил, хотя появление ребенка многое изменило в моей жизни. Вы воспитываете дочь один? Один. И Марфа Васильевна помогает. Я тоже иногда подрабатываю няней. Твой отец подробно о тебе рассказывал. Улыбка Каримова становится шире. Боже. «Так Женя не ошибся?» Я вспыхиваю до корней волос. «Зачем?» «Потому что я интересовался. Хочется вскочить на ноги и бежать, куда глаза глядят. Вчера за ужином на закате светленькая всех восхитила своими танцами. Твой отец упомянул, что ты была бы в полном восторге от моей дочки. Ну и в ответ на вопрос «почему?» выложил про тебя всю подноготную. «Словно гора с плеч падает. Я-то думала, фух, глупая». И Женя этот — выдумщик. Ладно, Камила, идем. Путь наверх — это тоже время, а тебе еще нужно отдохнуть. Вы с Олей еле ползете, и я с вами в конце плетусь. Правда, вид со всех сторон открывается потрясающий. Сильно смущаюсь. Каримов намекает, что у меня красивая задница, а следом он еще больше шокирует, поднимается с травы и протягивает руку. Смотрю ему в лицо, опускаю глаза на огромную широкую ладонь. Эдуард Викторович — ходячий эталон мужской красоты. Только мои бабочки словно в мертвой спячке. Лишь некоторые поглядывают на этого великана и уныло вздыхают. Ну, красивый. Харизма так и прет. Но крылышки-то от него не трепещут. Да, идемте. Игнорируя протянутую руку, я тоже встаю и ухожу вперед. Теперь постоянно буду думать о том, что Каримов рассматривает мою задницу.